Глава третья Тремя годами ранее «Да это, наверное, шутка!» – воскликнула Элисон. «Дорогой, послушай, ты не поверишь. Ты знал, что восстаний было несколько!» Холстон оторвал взгляд от раскрытой на коленях папки. Кровать вокруг него устилал ковер из бумаг бесчисленных старых папок, которые предстояло рассортировать, и новых жалоб, с которыми следовало разобраться. В изножье кровати за столиком расположилась Элисон. Они жили вдвоем в одной из тех квартир-бункера, которые за прошедшие десятилетия делили перегородками лишь дважды. Поэтому в ней хватало места для предметов роскоши – стола и широкой кровати вместо обычных коек. «Ну и откуда бы я это узнал?» – осведомился Холстон.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 Холстон потер глаза и подумал о предстоящей бумажной работе. «Знаешь, возможно, у них не было системы очистки линз или датчиков. Готов поспорить, что в те времена вид наверху становился все более мутным, пока люди не начинали сходить с ума, и тогда вспыхивало восстание. А потом, в конце концов, изгоняли несколько человек, чтобы они привели все в порядок. А может, это был всего лишь естественный контроль рождаемости. Ну, еще до лотереи». Эллисон покачала головой. «Вряд ли».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 Ее последние слова привлекли внимание Холстона. Загадка стертых серверов, это опустевшее прошлое, не давала покоя всем обитателям бункера. Об уничтожении информации ходили разные легенды. Холстон закрыл папку, с которой работал, и отложил ее. «А ты как думаешь, в чем была причина?» – спросил он и перечислил распространенные предположения. «Это произошло случайно, из-за пожара, из-за перебоя в электропитании». Элисон нахмурилась. Нет, она понизила голос и настороженно огляделась. Я думаю, это мы стерли жесткие диски. Ну, в смысле, наши предки, а не бунтовщики. Повернувшись, она приблизилась к монитору и провела пальцем по колонке цифр, которые Холстон не мог разглядеть с кровати. 20 лет, 18, 24, палец скользнул ниже по экрану: 28, 16, 15. Холстон проложил дорожку через бумаги, складывая папки в стопки. Добравшись до стола, он устроился в изножьей кровати, обнял жену и взглянул поверх ее плеча на, на экран. «Это даты?» – спросил он. Она кивнула. «Примерно каждые 20 лет начиналось крупное восстание. Тут в отчете они все перечислены. Это один из файлов, стертых во время последнего восстания. Нашего восстания». Элисон произнесла «нашего» так, будто они или кто-то из их друзей жил в то время, но Холстон понял, что она имела в виду. Это было восстание, в тени которого они выросли, и в каком-то смысле породившее их. Великий конфликт, нависавший над их детством, над их родителями, дедами. Восстание, о котором перешептывались, с опаской поглядывая по сторонам. «И почему ты решила, что это были мы? Что именно хорошие парни стерли все данные на серверах?» Она обернулась и мрачновато улыбнулась. «А кто сказал, что мы хорошие парни?» Холстон напрягся и убрал руку с плеча Элисон. «Слушай, не начинай. Не говори ничего такого, что может...» «Я пошутила», — сказала она, но на такие темы не шутили. От таких слов было всего два шага до предательства. До очистки. «Моя гипотеза такова», — быстро продолжила Эллисон, выделив слово «гипотеза». «Восстание...»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 «Для такого необходимы согласованные действия, а не случайный сбой, или что-то предпринятое наспех, или просто саботаж». «Но твои факты не говорят о том, кто это сделал», – отметил Холстон. Жена, несомненно, была чародейкой в плане обращения с компьютерами, но никак не сыщиком. В этом он разбирался куда лучше нее. «Зато они говорят о другом, о том, что все минувшие годы раз в поколение случались восстания, но с момента последнего не было ни одного». Эллисон прикусила губу. Холстон выпрямился, обвел взглядом комнату и помолчал, обдумывая ее слова. Ему вдруг представилось, как жена отбирает у него звезду шерифа и уходит. «Так ты хочешь сказать...» Он поскреб подбородок и снова задумался. «По-твоему, выходит, что кто-то стер всю нашу историю, чтобы не дать нам ее повторить?» «Или хуже...» Эллисон взяла его за руку. Ее серьезное лицо стало еще более мрачным. А что если причина восстаний как раз и находилась на тех жестких дисках? Что если какая-то часть нашей истории, или какая-то информация извне, или может какое-то знание создавало давление, заставляющее людей сходить с ума, совершать безумство, или просто вызывало желание выйти наружу? Холстон покачал головой. «Я не хочу, чтобы ты думала о подобном», – предупредил он. «А я не утверждаю, что так оно и было», – ответила она, вновь став осторожной. «Но судя по картине, которую я на сегодня сложила из кусочков, это вполне годится в качестве ну, гипотезы». Холстон с недоверием взглянул на монитор. «Может, тебе оставить все это? Я даже не представляю, как это ты все делаешь. Может, не стоит продолжать? Дорогой, там есть вся информация. Если я не восстановлю ее сейчас...»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 и Холстон хотел выпустить из него воздух раньше, чем Элисон его проткнет.